«Ночная бабушка» — полная версия. История приключений бабушки Секлеты начинается с рассуждения Коновалова о дружбе и предварительного описания некоторых событий и персонажей. Вот говорят о настоящей дружбе. Значит, есть и не ненастоящее? Да, есть. Это приятельство. Люди их часто путают до поры. Это разные вещи. Приятелей у человека может быть много, а друзей может и не быть. Взаимная симпатия, общность интересов, совместная деятельность и времяпровождение — это все приятельство В настоящей дружбе это может присутствовать, но вовсе не обязательно. Приятель может стать настоящим другом. Обратное происходит значительно реже. Так у меня вышло с Максимом. Но тут есть нюансы. Скорее всего, мы просто выросли из детской дружбы. Я думаю, что детская дружба отличается от взрослой. И чтобы одно перешло в другое, необходимы новые весомые основания. Такое бывает нечасто. Обычно людей связывает память о детской дружбе и не более того. Я где-то прочитал, что настоящий друг тот, кто, не задавая вопросов, поможет тебе закопать труп. К этому трудно что-то добавить. То есть основанием настоящей дружбы служит высшая степень инстинктивного доверия, веры в человека, независимо от его характера и личных пристрастий. У непревзойденного о Генри есть рассказ «На помощь, друг». Несмотря на юмористический сюжет, в нем показана настоящая мужская дружба со всеми подробностями. Такая дружба не возникает сама по себе. Ее началом бывает какое-то экстремальное общение, совместные переживания, и чем больше трудность и опасность пережитого, тем крепче дружба. Это может быть что угодно – драка, природная катастрофа, пожар, альпинизм, армия и даже тюрьма. Как ни странно, настоящая дружба частенько начинается с драки. А про фронтовую дружбу и говорить нечего, она действительно особая. Сблизить людей может и какое-нибудь невероятное приключение. Когда ушел из жизни Володя Юрко, я осознал, что потерял настоящего друга. Эту историю я рассказываю только потому, что его уже нет. Наша дружба была примерно такой же, как это описано у О. Генри. Должно быть, со стороны она выглядела странно. Мы вели разный образ жизни. По-разному проводили время, встречались редко... и при этом почти никогда не говорили на отвлеченные темы. А слов «друг» по дружбе в нашем лексиконе не было. Нас связывало главное — кодекс взаимовыручки. Припекало его редко, но если это случалось, то он шел за помощью ко мне, уверенный в ее получении. В свою очередь, я тоже был уверен, что он исполнит любую мою просьбу, не требуя вознаграждения и благодарности. Он был именно тем человеком, который без вопросов поможет закопать пресловутый труп, и никто никогда об этом не узнает. Знакомы мы с раннего детства, жили на одной улице, хотя и далеко друг от друга. Однако, несмотря на совместные игры в футбол, хоккей, разного рода походы и работы по расчистке лесополос, Большими приятелями так и не стали. Володька был невысоким, плотным здоровяком, но при этом ловким и подвижным. А удар у него был таким, что его боялись многие из тех, кто выше ростом. Его брат Женя был на год моложе, ростом повыше, но тоже не из хилых. Они были не похожие, не только внешне, но и по характеру, и тем не менее хорошо ладили. «А дружил-то я как раз с Женькой». Именно с ним мы весело проводили время юности, попадали во всякие приключения, и нам было что вспомнить. При своей грубоватой внешности и грубоватых манерах он от природы был невероятно обаятелен. Бабушка Фросия его привечала, а моя мать души в нем не чаяла. Он звал ее второй мамой и знакомил со всеми своими девушками. Матушка и на самом деле была его крестной матерью. Женька был почти член семьи. Он мог запросто у нас пообедать или заночевать, даже если меня не было дома. С Володькой у нас были отношения миролюбивого нейтралитета, то есть мы не лезли в его дела, а он не мешал нам. Через два года после армии Женька, работавший шофером, нелепо и не по своей вине погиб в аварии. Это было подлинным горем для всех. Володя тяжело перенес смерть брата. Возникшую пустоту он пытался хотя бы отчасти заменить мною. При встречах стал называть меня братаном, а это слово для него значило многое. То есть дружить со мной он начал раньше, чем я с ним, и как бы по наследству. А потом был этот самый случай, окончательно нас сблизивший. Володька был противоречивым человеком. Щепетильно честный на работе и в отношениях с людьми, он в то же время промышлял воровством. Делал это ловко и умело, но все равно был любителем, потому что жил на заработанное. Криминальное хобби, к которому он пристрастился на всю жизнь. Я думаю, что это идет из детства. Подростки мы были прокудливые, но тут были свои правила. Обнести сад или стащить с фермы утку, чтобы испечь ее в глине и съесть. Это, конечно, воровство, но как бы не настоящее. Настоящим воровством было покушение на личную собственность. Любители пошарить в карманах или стащить что-нибудь из дома, получив свое по морде, становились изгоями. Со временем мы выросли из этих глупостей, но не все. Володька остался. Вначале для него в этом был некий спортивный азарт, а потом втянулся. Но все было по правилам, то есть у людей он не крал, а стащить что-нибудь в колхозе совесть ему позволяла. Специализировался он на всякой живности. но любимым объектом были поросята, которых он ласково называл «пятачками». Впрочем, этот выбор диктовался спросом. Действовал он осторожно и всегда в одиночку, поэтому и не попадался много лет. Милиция давно мечтала его взять, но это им не удавалось. До поры, конечно. Его делами я не интересовался, но однажды он попросил помочь в одной своей операции. Это было даже не воровство, а неравноценный обмен, хотя при желании за него могли и посадить. Я согласился из любопытства. Все-таки нечасто можно увидеть корову в сапогах. Один нешибко умный мужичок нанял Володьку обменять свою яловую корову на колхозную удойную. Я сразу отметил идиотизм затеи. Володька объяснил, что идиотизмом страдает заказчик, а его дело — исполнить и получить гонорар. Был стойловый период, поэтому Володька и придумал обуть корову для маскировки следов. От меня требовалась помощь в переобувании во время обмена. Забавно было видеть буренку чинно-шагающую в четырех сапогах. Причем задние сапоги были старыми кирзовыми, а передние — женскими резиновыми сапожками. Все закончилось предсказуемо. Утром подмена сразу обнаружилась, и хотя следов на весеннем снегу не было — За фермой сразу нашел решение задачи. Он выпустил коровку на волю и пошел вслед за ней. Корова вовсе не ходячий кусок говядины, как думают некоторые, а вполне сообразительное животное. Она прямиком, уже босая, притопала к своему двору. Заведующий надавал незадачливому махинатору по шее и заставил отогнать колхозную буренку на место. Вернувшись, бедняга получил от жены. По ошибке он вместо старых дырявых сапог использовал недавно купленные женой сапожки. Этими испорченными сапогами она его и отходила, и снова по голове. Я никогда не говорил Володьке о вьющейся веревочке с обязательным концом, потому что он сам это знал и заранее смирился с неизбежным. В конце концов его посадили. Хотя Володька к тюрьме был морально готов, он сильно переживал — И злился по этому случаю. Переживал он не за то, что попал в тюрьму, А за то, каким путем туда угодил.